Узница Ивановского монастыря Эти две женщины никогда не встречались, хотя прожили в одних стенах более 20 лет. Обе не по своей воле. Одна была преступницей, которую не только лишили дворянского звания, фамилии, имущества и материнских прав, но и постановили впредь именовать сие чудовище мужчиною. Преступление второй в том, что она, вероятно, была дочерью императрицы Елизаветы. Имя злодейки даже спустя 200 лет не забылось. Салтычиха, Дарья Салтыкова, барыня, замучившая 139 крепостных крестьян. Имя другой – Августа, княжна Тараканова, вызывает в памяти картину Флавицкого и историю красавицы-самозванки, погибшей в Петропавловской крепости. Ни картина, ни романтическая история к августе отношения не имеют. Замкнули судьбы Салтычихи и княжны не крепостные стены, а монастырские. Салтыкова Дарья Николаевна Салтыкова Дарья Николаевна, Салтыкова, урожденная Иванова, Дарья Николаевна, годы жизни 1730-1801, известная под именем Салтычихи и людоедки. Оставшись по смерти мужа полной владельницей 600 крестьян в губерниях Вологодской, Костромской и Московской, в течение семи лет замучила до смерти 139 душ, преимущественно женщин, в том числе нескольких девочек, Одиннадцати-двенадцати лет. Главной причиной ее гнева было нечистое мытье платья или полов. Обыкновенно она начинала наказывать сама, нанося побои скалкой, вальком, палкой и поленьями. Затем, по ее приказанию, конюхи и гайдуки били провинившуюся розгами, батагами, кнутом и плетьми. Под влиянием криков барыни «Бейте до смерти!» Последние нередко исполняли в точности ее приказ. В случаях особого иступления Салтычиха опаливала своей жертве волосы на голове, била ее об стену головой, обливала кипятком, брала за уши горячими щипцами, кидала девочек с высокого крыльца, морила голодом и тому подобное. Дворянина Тетчева, из-за отвергнутой им любви, она покушалась убить вместе с его женой. О злодействах Салтычихи скоро стали ходить слухи по Москве, где она жила, а крестьяне обращались на нее с жалобами. Но благодаря влиятельному родству и подаркам все оканчивалось наказанием и ссылкой жалобщиков. Наконец, двум крестьянам, у которых она убила жен, удалось летом 1762 года подать просьбу императрице Екатерине II. Юстиц коллегия произвела следствие, которое длилось шесть лет и на котором Салтычиха ни разу ни в чем не созналась, несмотря на увещания священника и производимые при ней пытки. В 1768 году юстиц-коллегия, признав, что Салтычиха немалое число людей своих, мужского и женского пола, бесчеловечно мучительски убивала до смерти, приговорила ее к смертной казни но последнее по повелению императрицы, была заменена следующим наказанием. Наказание осужденной помещицы было исполнено 17 октября 1768 года на Красной площади в Москве. По воспоминаниям современников, уже за несколько дней до этой даты древняя столица России забурлила в ожидании расправы. Всеобщему ажиотажу способствовало как публичное объявление о предстоящем событии в виде публикаций в листовках, зачитанных офицерами на всех людных площадях и перекрестках Москвы, так и рассылка специальных билетов, которые получили все московские дворяне. В день расправы Красная площадь была заполнена полностью. Люди теснились в окнах, выходящих на площадь зданий, и занимали все крыши. В одиннадцать часов утра Дарья Николаевна Салтыкова была доставлена на площадь под караулом конных гусар. В черном воске рядом с бывшей помещицей располагались гренадеры с обнаженными шпагами. Салтыкову заставили подняться на высокий шафот. Там был зачитан указ императрицы Екатерины II от 2 октября 1768 года. Салтыкову привязали цепями к столбу. На шею ей надели большой деревянный щит с надписью «Мучительница» и «Душегубица». По истечении часа Салтыкову свели с эшафота и усадили в черный вазок, который под воинским караулом направился в Ивановский женский монастырь на кулишках. На том же эшафоте в тот же день подверглись порки кнутом и клемению, осужденные по делу Салтыковой, священник Петров и двое слуг-помещицы. Все трое были направлены в каторжные работы в Сибирь. В монастыре, куда прибыла осужденная после наказания на Красной площади, для нее была приготовлена особая камера, названная «Покаянной». Высота отрытого в грунте помещения не превышала трех оршин, то есть 2,1 метра она полностью находилась ниже поверхности земли, что исключало всякую возможность попадания внутрь дневного света узница содержалась в полной темноте лишь на время приема пищи ей передавался свечной агарок салтыковой не дозволялись прогулки ей было запрещено получать и передавать корреспонденцию по крупным церковным праздникам салтыкову выводили из ее тюрьмы и отводили к небольшому окушку в стене храма, через которое она могла прослушать литургию. Особая дощатая ограда, закрывавшая пространство между выходом из камеры и окном, не давала возможности посторонним видеть Салтыкову и тем самым препятствовала всяческому общению с людьми. Для духовного окормления к Салтыковой допускалась настоятельница монастыря, К сожалению, мы ничего не знаем о том, каялась ли в чем-либо узница, просила ли о причастии, находила ли какие-то оправдания своим поступкам и прочее. Никаких документов о поведении Салтыковой в заточении и ее разговорах с настоятельницей монастыря в синодальном архиве не сохранилось. Остается добавить, что режим содержания Салтыковой символизировал похороны заживо. В подземной тюрьме Дарья Салтыкова содержалась вплоть до 1779 года, то есть 11 лет. Затем в режиме ее содержания произошло заметное послабление. Дарью Салтыкову перевели в каменную пристройку к храму, в которой имелось зарешетченное окно. Посетителям монастыря было дозволено смотреть в это окошко и даже разговаривать с узницей. Сохранились воспоминания современников о том, что многие жители Москвы и приезжие приходили в Ивановский монастырь сами и приводили с собой детей специально для того, чтобы посмотреть на знаменитую Салтычиху. Уже после 1779 года Салтыкова родила от солдата-охранника ребёнка. Впрочем, достоверность этой информации невелика, поскольку к этому времени осуждённой уже должно было быть порядка пятидесяти лет. Вплоть до самой своей смерти, последовавшей 27 ноября 1801 года, Дарья Николаевна Салтыкова содержалась в каменной пристройке соборной церкви Ивановского монастыря. Впоследствии ее камера была приспособлена под резницу. До нынешних времен историческая церковь, увы, не сохранилась. Ее разобрали в 1861 году. Ни разу она не обнаружила раскаяния. Особенно много сохранилось преданий о зверстве Салтычихи в Москве, где имя Салтычиха стало бранным. Сохранилось даже изображение ее позорной казни на одной из лубочных картин. Августа Тараканова В конце XVIII – начале XIX веков в обители содержалась еще одна таинственная затворница по преданию – родная дочь императрицы Елизаветы Петровны от тайного марганатического брака с графом Алексеем Григорьевичем Разумовским. Кто же такая княжна Тараканова? Как появилась фамилия Тараканова, остается пока неясным, но под этой фамилией известны две княжны. Одна действительно дочь от марганатического брака императрицы Елизаветы с Алексеем Разумовским – а вторая – самозванка, происхождение и родителей, которой мы не знаем. Первая родилась в 1744 году. Ее нарекли Августой Тимофеевной. Место рождения неизвестно. Сначала она воспитывалась в семье родственников Разумовских, богатых украинских помещиков Дороганов. Не отсюда ли Тараканова? Потом ее отправили за границу. В 1785 году по повелению Екатерины II Августа была привезена в Россию и насильно пострижена в московском Ивановском монастыре под именем Досифеи. Достоверность принцессы Таракановой, узницы Ивановского монастыря, подтверждает ее портрет в монашеском одеянии и надпись «Принцесса Августа Тараканова в Иноцех Досифея». Судя по этому портрету, Августа имела сходство с императрицей Елизаветой. Как рассказывают, монахиня Досифея была кроткого нрава и безропотно подчинялась своей участи. Говорят, она имела свидание с Екатериной и беспрекословно согласилась удалиться от света в таинственное уединение, чтобы не сделаться орудием в руках честолюбцев и не быть невинною виновницей государственных потрясений. Содержание ее в обители отличалось особенно строгим режимом. Для нее был выстроен отдельный домик. Никто не мог ее видеть, встречи и разговоры с ней запрещались под страхом сурового наказания. Церковь Досифея ходила редко, по специальному подземному ходу. Вместе с тем эта монахиня имела отдельный и очень изысканный стол. Она получала крупные суммы от тщательно скрываемых лиц, Деньги шли на украшение монастыря и для благотворительной раздачи бедным и нищим. Княжна Тараканова, Досифея, умерла в 1810 году. Москва была удивлена ее многолюдными и пышными похоронами. Досифея была захоронена не в Ивановском монастыре, где она тайной затворщицей провела целых 25 лет, а на кладбище Новоспасского монастыря – в усыпальнице рода бояр Романовых, рядом с родственниками царственного дома.